все о тебе давно ли ты ждешь много столетий Ты мертвый ли жив не знаю ты юн я красив Поучие дева звезда хочет земных речей Только о тайнах знаю слова только торжествй речи мои знаешь ты имя мою не знаю,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 Ты знаешь вино? Звёздный напиток, слаще вина. Ты любишь меня? Голубой молчит.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 Зато рядом с незнакомкой проходящий господин приподнимает котелок. Вы с кем-то беседовали, но здесь не видать никого. Прелестный ваш голос звучал в пространстве пустом. Где он? О да, без сомнения, вы кого-то ждали сейчас. Позвольте нескромный вопрос. Кто был ваш незримый друг? Он был красив в голубом плаще. О, романтика женской души! И на улице видите вы мужчин в голубых плащах. Но как же звали его? Он назвал себя поэт? Я тоже поэт. Я тоже поэт. По крайней мере, смотря в прекрасные ваши глаза, я могу спеть вам куплет. Ах, как ты хороша. Ты хочешь любить меня? О, да, и очень не прочь. Ты можешь обнять меня? Хотел бы знать, почему не могу я тебя обнять? И уст, касаясь моих, ты будешь ласкать меня? Пойдем, красотка моя, Исполню все, что велишь, Как сказал старичок Шекспир. Ты видишь теперь, что и я поэзию очень не чушь. Незнакомка покорно дает ему руку. Как имя твое? Постой, дай вспомнить. В небе средь звезд не носила имени я, Но здесь, на синей земле, Мне нравится имя Мария. Мария, зови меня. Как хочешь, красотка моя, Ведь мне лишь только бы знать, Что ночью тебе шептать. Уводит незнакомку под руку, След их заметает голубой снег. Звездочет снова на мосту. Он в тоске, простирает руки в небо, поднял взоры. Нет больше прекрасной звезды Синяя бездна пуста Я ритму утратил астральных песен моих Отныне режут мне слух Дребезжащие песни светил Сегодня в башне моей Скорбной рукой занесу В длинные свитки мои Весть о падении светлейшей звезды Я тихо ее назову Именем дальним, Именем нежащим слух. Мария, да будет имя ее. В желтых свитках Начертано будет моей одинокой рукой Пала Мария, звезда. Больше не будет смотреть мне в глаза. Звездочет остался один. Тихо плачет. Поэт поднимается на мост из аллеи. Клинаю вас всем святым, вашей тоской, вашей невестой, когда есть невеста у вас. Скажите, была ли здесь высокая женщина в черном? Грубые люди, оставьте меня. Я женщин не вижу с тех пор, как пала моя звезда.